Глава 1177. И стены Дао Бессмертный. «Всевышний Дао Бессмертный! Немыслимо!» — хрипло воскликнул страж. «Разве в мире горы и моря ещё остались всевышний Дао Бессмертные? Невозможно!» До этого он проигнорировал лазурное свечение Манхао. Всё-таки на свете существовало огромное количество даосских заклинаний и защитных магических предметов, способных испускать голубой или лазурный свет. Последнее, о чём человек мог подумать при виде такого свечения, так это о Всевышних Дао Бессмертных. Всевышние Дао Бессмертные упоминались только в легендах, а лишь самые могущественные эксперты причислялись к их числу представленный к этому месту Страши в подмётке не годился Всевышнему Дао Бессмертному, если бы лазурный свет Манхау не затмил божественное пламя, то страж никогда бы не обратил на него внимания, а значит не узнал бы в нём свет Всевышнего Дао Бессмертного. В глазах Манхау появился холодный блеск, в то время как из его тела раздавался рокот. Со взлётом культивации фрукт Нирваны соединился с ним ещё крепче, всё благодаря божественному пламени. Вскоре слияние достигло 70%, задрожав он запрокинул голову и взревел. лазурный свет стал ещё ярче, с небывалой силой озарея собой округу, похоже, он был способен подавить божественное пламя. Даже огонь, мчащийся на Манхаул, застыл на месте. Однако, сколько бы ни был силён лазурный свет, Язычек пламени внутри Манхао продолжал втягивать божественное пламя, заставив его вновь двигаться. Весь огонь в мире дрогнул. В бушующем пламени Манхао убила крупная дрожь. Он достиг точки, где больше не мог терпеть такую чудовищную нагрузку. Его тело начало разрушаться. К тому же божественное пламя затрудняло вращать культивацию. Если бы не лазурный свет, Манхао уже давно бы погиб. «Всевышняя Дао!» В самый решающий момент закричал Манхао. Его слияние с третьим фруктом нирваны стало ещё крепче, свечение вокруг него стало ярче, окрасив лазурью всё в радиусе 30 метров. В этих 30 метрах не существовало ничего, кроме лазури, слияние третьего фрукта нирваны завершилось на 80%. Эти дополнительные 10% могли потребовать месяца работы, но с помощью божественного племени всё прошло в считные мгновения. Можно сказать, что Манхау выпал редкий шанс, но он был сопряжён со смертельной опасностью. 80% силы Всевышнего Дао Бессмертного вновь подарили Манхауу небольшую передышку. Вечный предел стремительно исцелил его жизненную силу, и всё же Манхау по-прежнему ощущал нависшую над ним страшную угрозу. «Ты точно покойник!» – процедил Страж. «Кому какое дело, что ты Всевышний дал Бессмертный? Кто бы мог подумать? После стольких лет Стража мне доведётся увидеть, как Всевышний дал Бессмертный сгорает заживо! Рано радуешься!» праскрежетал Манхао. С решимостью в глазах он силой надавил рукой себе на лоб. В его разум устремилась невероятная сила, как будто он пытался атаковать третий фрукт Нирваны. Его задресло, а изо рта три раза подряд брызнула кровь. В считанные мгновения кровь превратилась в кровавый туман, отчего тело Манхао усохло ещё сильнее. Вот только сила этого удара дала очередной толчок к слиянию фрукта Нирваны. 90 процентов Всевышнего Дао Бессмертного!» Лазурный свет вспыхнул с новой силой, теперь он увеличился в 10 раз с тридцати 30 до трёхсад метров. Вместе с ним вспыхнула значительно восстановившаяся жизненная сила, переведёт дух Манхао громко взревел. От этого жуткого крика десятки тысяч стоящих неподалёку пагод с грохотом обрушились, страш невольно поменялся в лице и в изумлении уставился на Манхао. Славно не мог поверить своим глазам. Увиденное пошатнуло его уверенность в скорой кончине Манхао. У него даже мелькнула мысль, что у этого бессмертного и вправду имелся крохотный шанс исполнить задуманное. «Невозможно!» – непоколебимо пробормотал он. «Достачтимый Даофан обладает высочайшей культивацией. Никому из мира, горы и моря не сломать его проклятие Раз он сказал, что никто не сможет забрать это наследие, значит так оно и есть!» «Если проклятие Даофана действительно невозможно сломать», – сказал Манхау, – «так да что ты здесь стережёшь?» «Зачем вообще этому месту страж?» Он толкнул рукой пространство перед собой, на что божественное пламя забурлило, а потом внезапно застыло. В радиусе трёхсот метров лазурного света не осталось ни капли божественного пламени. И вы изгнали за эту черту, что наконец-то позволило Манхау с облегчением выдохнуть. Вечный предел быстро начал устанавливать его тело и восполнять жизненную силу. Вместе с силой Всевышнего Дао Бессмертного это ещё и поднимало уровень энергии Манхау всё выше и выше. Воздух над ним окрасили разноцветные вспышки, и, хоть здесь отсутствовала погода, откуда ни возьмись, появились тучи. От Манхау повеяло неописуемой энергией. Это была всего лишь энергия. Тем не менее, страж скривился. Почувствовав рост культивации Манхау, его сердце сковали окова страха. Комбинация взрывного прогресса физического тела и культивации породила мощнейшее давление. Манхау поднял руку и мастив тоже засеял лазурным светом. Повинуясь воле Манхао, лазурный свет благословил Мастифа и подарил ему защиту Всевышнего Дава Бессмертного. Мастиф радостно взвыл и в луча света с безданные сумки Манхао. Погладив сумку, Манхао достал оттуда новый халат и оделся. После этого он переключил своё внимание на стража. «Да плевать, что ты стал чуточку сильней!» — гневно взревел мужчина. «Ты не можешь выбрать в себя всё море пламени! Даже если язычок пламени не может тебя прикончить...» «Тебя всё равно не забрать его с собой!» «Ты прав. Я не могу забрать его сейчас», — согласился Манхао. «Но вскоре это изменится. Не волнуйся, я позволю тебе остаться и посмотреть, но потом твои очи замкнутся навеки!» С этими словами Манхао закрыл глаза. Вот эту же секунду у него на лбу проступил лазурный символ, вот только это была не меткая эшелона, а символ Всевышнего Бессмертного. Она имела форму круга, разделённого на девять завершённых секций, И одну незавершённую, которая быстро заполнялась. Спустя несколько вдохов последние 10% лазурного магического символа вспыхнули слепящим лазурным светом. Новое свечение стало в несколько раз ярче, чем-то напоминая лазурное солнце. Культивация Манхао становилась всё сильнее и сильнее. Небо и земля задрожали. Весь мир содрогнулся, когда во все стороны от него по воздуху пошла репь. Под возрастающим давлением Манхао одно за другое начали рушиться пагоды. Тысячи, десятки тысяч, сотня тысяч, две сотни тысяч. Обрушение пагод затопило мир чудовищным звуком, напоминающим пронзительный рёв, который доносился откуда-то из-под земли. Небеса и земля так дрожали, словно наступил конец света. Всему виной был Манхао. Всё потому, что Манхао стал Всевышним Дао Бессмертным. Божественное пламя отступило назад, словно не хотело, чтобы его коснулся расширяющийся лазурный свет — В следующий миг в радиусе 3000 тысяч метров остался только Манхао. Даже изумлённый страж был вынужден отлететь назад. Тело Манхао улучшилось слепящим лазурным светом, словно он превратился в настоящее солнце. Его энергия и культивация поднимались вверх. Ещё никогда в жизни он не чувствовал себя таким могущественным. В этом состоянии он мог без каких-либо проблем расправиться с гуру небесные облака в считанные мгновения. Он даже мог убить экспертов царства Дао с двумя эссенциями или меньше. Из глаз Манхэу ударила лазурная молния, пробившая пустоту и ударившая в глаза стража. Она раздавила его разум с той же лёгкостью, с которой человек ломает прогнившую ветку. Из горла стража вырвался пронзительный крик, а потом его с жутким грохотом оттолкнуло назад. Одного взгляда Манхэу оказалось достаточно, чтобы отбросить его на семь шагов, после чего мужчину разорвало на части. Из кровавого месива вылетело перепуганное зарождённое божество – «Очевидно, стоит Манхау пожелать, как лазурные молнии уничтожат и его!» «Я же говорил, что позволю тебе посмотреть, как я заберу язычек пламени!» Произнес Манхау таким тоном, словно на всём белом свете не было человека сильнее него. Зарождённое божество задрожало от страха, ему не верилось, что после стольких лет его стражу с культивацией великой завершённости царства древности лишат физического тела одним только взглядом, да и его зарождённое божество оказалось под угрозой смерти. «Всевышний Дао Бессмертный! Так вот какие они!» В мире бессмертного парагона они не были парагонами, но даже истинные парагоны уважали их. Неудивительно, что их называли самыми страшными мясниками практиков «Всевышний Дао Бессмертный!» Возрождённое божество в ужасе смотрело на Мэнхао. Мужчина просто не мог поверить, что перед ним и вправду легендарный практик, какие существовали только в глубокой древности. К тому же это был не пробуждающийся Всевышний Дао Бессмертный, а настоящие полностью пробуждённые невероятно могущественные всевышний да албесмертный